Серебряный опустил голову. Вскипевшее в нём негодование уступило место строгим понятиям долга, в которых он был воспитан и которые доселе свято хранил в своём сердце, хотя и не всегда был в силах им покоряться. "Неси крест свой, Никита Романыч", повторила Елена. "Иди куда посылает тебя царь. Ты отказался вступить в опричнину?" И совесть твоя чиста. Иди же на врагов земли русской. А я не перестану молиться за нас обоих до последнего моего часа. Прости же, Елена. Прости, сестра моя. Поскликнул серебряный брасаис к ней. Она встретила спокойным взглядом. Его сокрушённый взгляд обняла его как брата. и поцеловала три раза без страха и замешательства ибо в этом прощальном лабзании уже не было того чувства которое за два месяца у ограды Морозовского сада кинуло её в объятия князя невольно и бессознательно прости повторила она и, опустив покрывало, поспешно удалилась в свою келью. Стали звонить к вечерне. Серебряный долго глядел во след Елене. Он не слыхал, что говорила ему игуменье, не почувствовал, как она взяла его за руку и проводила к ограде. Молча сел он на коня, Молча поехал с Михеичем обратным путем по Сосновому лесу. Звон монастырского колокола вызвал его, наконец, из-за цепенения. Он только теперь понял всю тяжесть своего несчастья. Сердце его разрывалось от этого звона, но он стал прислушиваться к нему с любовью, как будто в нем звучало «Последнее прощание Елены». И когда мерные удары, сливаясь в дальний гул, замерли наконец в вечернем воздухе, ему показалось, что всё родное оторвалось от его жизни, и со всех сторон охватило его холодное безнадёжное одиночество. На другой день отряд Никита Романовича продолжал свой путь, углубляясь всё далее в тёмные леса, которые с небольшими прогулами соединялись с брянским дремучим лесом. Князь ехал впереди отряда, а Михеич следовал за ним издали, не смея прерывать его молчание. Ехал серебряный пануря голову, и среди его мрачных дум, среди самой безнадёжности, светило ему, как дальняя заря, одно утешительное чувство. То было сознание, что он в жизни исполнил долг свой, насколько позволило его умение, что он шёл прямой дорогой и ни разу не уклонился от неё умышленно. Драгоценное чувство, которое среди скорби и бед, как неотъемлемое сокровище, живёт в сердце честного человека. и пред которым все блага мира всё, что составляет цель людских стремлений, есть прах и ничто. Одно это сознание давало серебряному возможность переносить жизнь. И он, проходя все обстоятельства своего прощания с Еленой, повторяя себе каждое её слово, находил грустную отраду в мысли что в самом деле было бы совестно радоваться в теперешнее время и что он не отчуждает себя от братьей, но несёт вместе с ними свою долю общего бедствия. Слова Гадунова также пришли ему на память, и он горько усмехнулся, вспомнив, с какой уверенностью Гадунов говорил о своём знании человеческого сердца. Видно подумал он, не все умеет угадывать Борис Федорович. Государственное дело и сердце Ивана Васильевича ему ведомы. Он знает наперед, что скажет малюта, что сделает тот или другой опричник, но как чувствуют те, которые не ищут своих выгод, это для него потемки. И невольно вспомнил Серебряный Павел, о Максиме, и подумал, что не так посудил бы названный брат его. Он не сказал бы ему, «Она не по любви вышла за Морозова, она будет ждать тебя». Он сказал бы, «Спеши, брат мой, не теряй ни мгновения, замари коня и останови ее, пока еще время». И при мысли о Максиме, одиночество Никиты Романовича Представилось ему ещё безотраднее, ибо он ведал, что никто уже не сойдётся с ним так близко. Никто не пополнит своей душой его души, не поможет ему выяснить себе многое, что в честном сердце своём он сознавал смутно, но чего в тревоге событий он не успел облечь в ясные очертания. И будет его жизнь идти своим чередом, не спрашивая, укладываются или нет его лучшие стремления в её тяжёлые требования. И долго может быть, она будет плести свой пёстрый узор, где каждая подробность, взятая отдельно, не имеет понятного смысла, но где все явления держатся между собой неразрывную цепью, истекая одно из другого со строгую последовательностью. панурил серебряной голову и бросил поводье и ехал шагом в глухом бару с той же мрачным, как и его думы. Мерные шаги разбойников прерывали тишину пустыни. Дикие жители её, белки и верхолазы, не привыкшие в этом безлюдном месте бояться человека, не прятались при виде разбойников и только взбирались на верхние сучья. и любопытно глядели оттуда на проходивших. Пестрые дятлы продолжали цепляться за мшистую кору древесных стволов, повертывали свои красные головы на пришельцев и опять принимались стучать в сухое дерево. Один из ратников, возбужденный торжественностью природы, затянул в полголоса протяжную песню. Другие стали ему подтягивать, И вскоре все голоса слились в один хор, который звучными переливами далеко раздавался под дремучим навесом дерев. Здесь можно бы кончить эту грустную повесть, но остаётся сказать, что было с другими лицами, которые быть может разделялись серебряным участи читателя. А самом Никите Романовиче услышим мы еще раз в конце нашего рассказа. Но для этого надо б откинуть 17 тяжелых лет и перенестись в Москву в славный год завоевания Сибири.